«Приехали!» Злая как черт, я остановила фургончик под развесистым боком, что выселся в самой середине карамельно-розовой площадки. Вот это да! Шик! Фонтанчики журчат, цветочки благоухают, а в центре всего этого великолепия, распустив радужный хвост, расхаживает павлин. Вокруг царственной особы суетится выводок из десятка кур — «Вот дрянь-то!» — оценила красоту миссис Малой. «Голливудом зверсту несет. В конце 70-х только и разговоров было, что об америкашке, который все это отгрохал. Черт, выянки! Спасу от них нет!» Комментарий не из приятных, но в голосе Рокси я уловила восхищение. «Из благодарности безмерной». За то, что миссис Млой вызубрила адрес СС, я не стала обрывать ее болтовню. По мне, так Голливуд выглядел скорее древним храмом для жертвоприношений, где роль жертвенных овец играли ничего не подозревающие девственницы. Нечего рассиживаться и ворон ловить, миссис Ха. И так уж, по чьей-то милости, опоздали на четверть часа. Выбросив ноги из машины, Рокси зацокала шпильками по мозаичной площадке, в центре которой резвился каменный дракон. Делать нечего, я поплелась следом. Ко входу вела широченная мраморная лестница, где ветер с такой яростью пласнул по ногам, что я испугалась, как бы не оторвался подол плаща. Извернулась, чтобы взглянуть, все ли в порядке, предоставив миссис Мэлло и честь нажать на звонок. Дверь открылась так неожиданно, что мы отпрыгнули назад и прижались друг к дружке, точно шкодливые дети, застегнутые глухой ночью в саду с телом убиенной нянюшки. «Очень интересно. Что-то не спешит совершенство заключить нас в приветственные объятия». За дверью не было ни души. Пришлось заходить на свой страх и риск. Ну, с Богом. Мы вступили в сияние белоснежной прихожей. Стеклянный потолок с металлическими поперечинами уходил вверх, теряясь в перспективе. Прямо перед нами на пару футов ниже прихожей раскинулась гостиная размером с футбольное поле, оформленная в стиле сурового модерна с восточным перехлёстом. Белые диванчики, стальные столики в виде египетских пирамид и устрашающие скульптуры на постаментах. На одной из стен красовался громадный грубый холст, усеянный шляпками гвоздей в перемешку с выпуклыми бронзовыми бородавками. Из тех художеств, которыми восхищаться невозможно — Но оценить это уж будьте любезны. Единственным согревающим сердце штришком оказалось пианино, стоявшая у стеклянной стены в некоем подобии оркестровой ямы. Но и у него от тоски по остальным инструментам был удрученно потерянный вид. — Отлично! Попали по адресу. Возразить я не посмела. Миссис как-то уж очень воинственно потрясла своей хозяйственной сумкой. А греть меня, что ли, собралась, если скажу хоть слово против? На вашу память можно положиться. Я все еще крутила головой, словно ошалевшая от изумления школьницы в музее мадам Тюссо. Так, налево кухня вся в металле и пластике, направо широченный зал с очень высокими закрытыми дверьми. А куда же? Шагнув к миссис Мылой, я, кажется, умудрилась наступить на кнопку громкоговорителя. Прихожая вдруг взвыла женским голосом. «Добро пожаловать в само совершенство. Чувствуйте себя как дома, проходите, располагайтесь. Прошу простить за задержку. Я присоединюсь к вам через несколько минут». «Ух ты!» — явление говорящего призрака нисколько не смутило миссис Мылой. Напротив малиновые губы расплылись в улыбке чеширского кота. двери то небось, открываются пультом управления». «Простите, а где лестница?» — обратилась я к потолку. Подождав немного, повторила вопрос в пол и на всякий случай топнула. «Пустой номер. Конец связи». «Не вышло, миссис Ха? Надеялись, что лестница самолично к вам подъедет? Пораскиньте мозгами, вспомните, кем были до замужества. Если мне память не изменяет, вы дома отделывали? Неужто не сообразите, где здесь лестница?» «Весьма педагогичный ход, ничего не скажешь». Задеть профессиональную гордость, чтобы Элли Хаскилл начала рваться с поводка точно поинтер, которому приказано не возвращаться с охоты без добычи. Я сделал три гигантских шага вперед, хлопнула ладонью по лбу, развернулась на 90 градусов. Эврика. К стене прихожей лепилась головокружительной крутизны винтовая лестница с перилами в виноградных гроздьях и полукруглыми ступеньками. Следующий конкурс «Кто первым сломает ногу? Желающие есть?» «Как ни странно, нам с миссис Мылой удалось преодолеть спуск без члена вредительства». Мы позволили себе немножко полюбоваться водопадом, струившимся откуда-то из-под лестницы в бассейн, выложенный мраморными булыжниками. Каменная нимфа, присев на краешек бассейна, пыталась поймать струю в сложенные ладошки. Кроме нимфы здесь обнаружилась масса дверей. Справа, слева, сзади и спереди. Кругом двери. И все наглухо закрыты. Внимание! Из-за одной двери просачивалась музыка и глухой топот. Аэропика! сознанием дела шепнула я миссис Млой. Надежды на то, что свекольные щеки Рокси посереют, и она решит спасаться бегством, рухнули. Моя домработница тотчас спустилась в пляс, только леопардовые пятна замелькали. «Верите ли, миссис хап Когда-то я отхватила звание мисс Твист. Что вы говорите? ей ей мисс Твист, в 40 лет рада за вас! Однако времени ждет. Интуиции декоратора или же недавно открывшиеся способности к телепатии меня и на сей раз не подвели. Из всех дверей я безошибочно выбрала ту, где на бронзовой табличке значилось приемная. Открыла и широким жестом пригласила миссис Млой. Очаровательно! В белоснежной комнате коробки вдоль стены с узким окном выстроились стулья. В центре коробки журнальный столик с красочными изданиями в количестве, способном занять посетителя вплоть до второго пришествия. Дверь в святая святых, разумеется, закрытая, уставилась на нас с немым неодобрением. Обсудив все «за» и «против», мы предпочли не рисковать и остаться перед закрытой дверью, но внутри приемной. Присели рядышком, коленки вместе, сумочки на коленках, ручки на сумочках. Косясь на Рокси в элегантной шляпке с перьями и леопардовой шкуре поверх бархатного наряда, я чувствовала себя базарной попрошайкой. «Чёрт! Сидим, ждем, Ну, прям как в очереди за святым причастием. Миссис Мылой перекрестилась по примеру моей свекрови католички. Собственно, она и переняла эту привычку у Магдалины Хаскел. Только вот с какой целью, убейте, не знаю. То ли в расчёте на милость Божью, то ли в надежде покончить с собственным богохульством. Ждем, как умеем». Я успела трижды потеребить себя за остатки шевелюры и пару раз облизнуть губы, чтобы придать себе хоть капельку лоска. Быстрее не получается. «Вам-то хорошо говорить, мисс Ха. Небось, ужин не готовить». «Ошибаетесь». Бен в последнее время помешался на мысли, что ресторанные ужины и Абигаэль унижают мою женскую сущность. «Все мужчины из одного теста сляплены». — фыркнула миссис Мылой. «Так мы сидели в дружелюбном молчании, пока я краешком глаза — входная дверь приемной оказалась приоткрытой на два пальца — не неузрелую жуткую картину. Стайка обтянутых трико-дамочек брала штурмом винтовую лестницу, что само по себе не представляло опасности. Но, боже, боже!» Разноцветную процессию замыкали две знакомые фигуры — жена доктора Мелроуза и миссис Вуд, экономка-викария. «Так, мне здесь не место». Мысль вспыхнула в сознании и рассыпалась фейерверком искр, словно я открыла шкафчик на кухне и получила банкой с мукой полбу. Нет у меня ни времени, ни желания, ни силы духа шагать по дороге к совершенству. Это вам не церковно-приходская школа. Держу пари, в этом заведении принято раздеваться, прежде чем зайти в душевую с прозрачными кабинками. А я с детства нагишом никому не показываюсь. Для мужа пришлось сделать исключение. Но чтобы прогуливаться, в чем мать родила среди худосочных дамочек с осинными талиями... Женщины, да все с осинными талиями и завидными. Ни за какие ковришки, как сказала бы Рокси. Все, я ухожу. Не могу, миссис Млой, не по мне это. Рокси обратила на меня взгляд затравленного оленя. С чего бы, спрашивается, кто из нас двоих в западне? Можно ли спасти собственную душу и тело, за счет жизни другого человека. Если мы дадим задний ход, миссис Мылой немедленно вернется к плану А. Ломая руки, я возносила к небесам одну молитву за другой. Временами, признаться, меня охватывает стыд за свое отношение ко Всевышнему. В благородных семействах так принято относиться к какому-нибудь дальнему родственнику, десятой воде на киселе». Открытка на Рождество, еще одна на Пасху, а в промежутке звонок за счет абонента. Ну, мушка на свекольной щеке затрепетала, оправдывая название. Миг из-за покинув насиженное место. Ответу помешало явление в приемной «дамы в черном». Экстравагантная особа, по-видимому, иного цвета не признавала. Она была в черном с головы до пят, от шелкового шарфа и пальто до перчаток и солнечных очков. Так-то вот, знак свыше, бегство откладывается. Что подумает прекрасная незнакомка, если упитанная клиентка вместо приветствия прошмыгнет в дверь и даст деру? «Простите, миссис Малой, я съежилась на стуле». Это ожидание действует на нервы хуже, чем на приеме у зубного врача. Дама в черном выбрала одинокий стул у стены напротив, и мы опять погрузились в молчание. Теперь уже втроем. Кроме того, дружелюбным это молчание нельзя было назвать даже с натяжкой. Я пыталась завести светскую беседу, несколько раз откашливалась, но дальше хриплого приветствия дело не пошло. Непроницаемые черные очки говорили сами за себя, со всей откровенностью, без обиняков. Миссис Милой упорно держала рот на замке. Роль великой молчалицы ей здорово удается как раз в те моменты, когда пригодилось бы умение болтать без умолку рот на замке это и на сказание На деле с появлением незнакомки у Рокси отпала челюсть а захлопнуть рот видимо было недосуг. Я бы ничуть не удивилась если бы миссис смылой выудила из своей бездонной сумки заветную тетрадочку и на четвереньках поползла за автографом Рокси дорогая без истерик процедила я не разжимая губ. Сходство есть, не спорю, но Грета Гарбу давно в могиле. А про Мерлин Монро ничего не расскажете, огрызнулся Рокси шепотом футбольного болельщика на стадионе. Это же миссис Норман Дорман. Не может быть. «Теперь уже у меня отпала челюсть, и глаза вылезли из орбит». Вот это удача. Элли Хаскил в одной приемной с женой героического защитника игрушек из любимого шоу «Эбби и Тема». Разумеется, я знала, что Норман Дорман обитает в наших краях, но уж никак не надеялась на близкое знакомство. И вдруг такой подарок судьбы». Кажется, стоит протянуть руку, и дотронешься до водонепроницаемого шлема. — Давайте же! — зашипела я, пихнув миссис мылой в леопардовый бок. — Скорее, бумагу, ручку! — Придержите коней! — Рокси щелкнула замком и извлекла из недр сумки рулон туалетной бумаги. — Вот все, что есть. Захватил из вашего шкафчика ж чтоб слезы утирать. Чего уж там, все понятно. На несчастную любовь своих платков не напасешься, даже бумажных. Но мне -то что прикажете делать? Протянуть миссис Норман-Дорман рулон туалетной бумаги для автографа? Да к тому же без ручки. Из письменных принадлежностей у миссис Мылой нашелся лишь тюбик губной помады. И на том спасибо». До заветного росчерка оставалось всего ничего, полтора шага по комнате. Но когда я собралась с духом и отклеилась от стула, в приемную ступила еще одна особа. Высокомерно закрытая до толи дверь святая святых отворилась, и на пороге возникла миссис Хафнегл. Задавала и задавал по единогласному общественному мнению Читтертон Феллс. Вечно затянутая в корсет, приглаженная, прилизанное, припутренное. Вот кого я меньше всего ожидала увидеть в этой приемной. Прижимая к груди охапку пластиковых папок и буклетов, миссис Хафнегл царственной поступью прошествовала мимо нас. «Змеюка!» От неожиданности я выронила рулон... Комплимент был достоин острого язычка миссис Мэллой, но голос... Под моим завороженным взглядом женщина в черном размотала шарф и избавилась от очков. «Спокойно, девочки. Сама снежная королева Хафнегл не считает зазорным топтать здешний паркет своими аристократическими ножками. Чего ж нам с вами тушеваться?» Вопросительно вскинув тонкую бровь, она изящным жестом отбросила за плечи светло-пепельные волосы и улыбнулась. Не сказать, чтобы красавица, но шарм есть. Стройна, изысканно, сонные глаза с поволокой, перламутровые губы в классической форме лука Купидона. Зубные щетки с собой? Мы ведь здесь с ночевкой, если не ошибаюсь. «Похоже на то», — промемлила я. «Да уж, похоже», — обрела, наконец, голос миссис Мылой. «Торчим, как грибы на опушке». «Я так и сказала, миссис Ха. Сколько можно?» «Вот она, миссис Ха. Мы с ней вместе пришли». «Сколько можно?» — говорю я. «Мы-то с вами и подождем, невеликие птицы». Но такая важная леди не привыкла протирать стулья в приемных, куда это годится. «Прошу прощения, у меня загорелись уши. Очки не помогли, мы вас узнали, миссис Диамант. впечатляющий. И как нельзя лучше ей подходит, учитывая число бриллиантовых колец, сиявших на пальцах леди». Как она на них перчатки натягивала выше моего разумения. «Миссис Норман Диамант. Но для вас, Жаклин, девочки. А я Элли Хаскил. «Рокси Мелой». Замок сумки звонко щелкнул, словно салютуя своей хозяйке. «Если позволите, вот моя визитная карточка. Любые услуги по дому». Потолки выядрить, чердаки, печные трубы, Рокси и все по плечу. Я наклонилась за туалетной бумагой, но рулон увильнул из-под руки и пошел разматываться по комнате. Миссис Диамант, э, Жаклин, ловко выставила ножку и отфутболила чертову штуковину в нашу сторону. Предусмотрительные вы, дамы, мне бы до такого вовек не додуматься. Великая же сила юмор. Вдохновленная шуткой Жаклин, я залепетала, глотая звуки и спотыкаясь на всех словах, начиная с двусложных. — Вы себе не представляете. Это такая честь, знакомство с вами, не могу выразить. У меня дети, близнецы, мы обожаем шоу вашего мужа, не пропускаем ни одной программы. — Какая прелесть! Могу только позавидовать. Вы видите его чаще, чем я. Честное слово, я плакала, когда Норман Дорман вернул поломанные игрушки в мастерскую Санта-Клауса. Это когда он уцепился за летающие сани и болтался на высоте 50 тысяч футов. Открою вам один секрет. Ой-ой! взвизгнула миссис Мэллои. — Пожалуйста, умираю от любопытства. Норми боится высоты. Дома его даже на стул не заставишь забраться. — Вы не сочтете нахальством, Жаклин, если я попрошу автограф? Если не нетрудно, подпишитесь, миссис Норман-Дорман. Я опять сложилась пополам, но до рулона не добралась. Так и окаменела с протянутой рукой, тупо уставясь на плащ, вернее, на подол, из-под которого выглядывал цветастый краешек. Сердце ёкнулось и налилось тяжестью как минимум подстать той, что оттягивала карман фартука. Позор! Выскочить из дома, натянув плащ прямо на фартук, что подумает обо мне безукоризненная миссис Диамант. Но даже ее мнение еще не самое главное. «Пистолет! Больше идиотки свет не видывал. В погоне за рулоном, будь он проклят, я запросто могла отстрелить себе ноги». К тому моменту, когда паралич жалился над моим несчастным телом, миссис Мылой уже скатала рулон. «Господь не оставляет нас маленькими милостями. Пока Рокси, не переставая трещать, выуживая из сумки стопку визиток и карандаш для глаз», ради автографа «Миссис Диамант» ничего не жалко, я окончательно оклемалась. «Прошу прощения, сбегаю припудрить носик». Откуда взялся в моем лексиконе сей светский оборот, останется загадкой для потомков. Ради бога, пусть себе гадают на здоровье. Важно другое. Я нашла достойное оправдание для того, чтобы смыться из приемной. Закрыв за собой дверь, Лихорадочно расстегнула пуговицы, дернула затесемки на спине, сорвала с шеи фартук и попыталась запихать в карман плаща. Черт-то два! Очередная проблема — куда сунуть огнестрельное оружие до окончания распроклятого интервью, если мы до него вообще доживем? Журчание воды привлекло мое внимание к бассейну с декоративными булыжниками. Рядом с понурой нимфой От жажды, видно, умирала бедняжка. Среди роскошных водяных лилий высилась терракотовая ваза. Отличное местечко, однако осторожность не помешает. Сверху доносилось чириканье пташек в трико. Вот будет номер, если кто-нибудь из них глянет вниз и увидит, как я плещусь в фонтане с подозрительным свертком в руках. Что же делать? Время дорого. Была не была. «Жизнь, в конце концов, всего лишь игра случая». Опустив сверток в вазу и едва не утонув в фонтане, я была готова пожертвовать половину состояния в пользу королевской семьи, чтобы очутиться в Мерлин-Корте и заняться чем-нибудь полезным. Сушкой тех же пеленок, к примеру, или даже починкой стиральной машины. Пустые фантазии. Мне даже отдышаться не дали». На пороге приемной, уперев кулаки в леопардово-пятнистые бедра, возникла миссис Меллой. «Туалет отыскать не удалось, миссис Ха. фонтанчик, значит, решили?» «Боюсь, мои щеки перещеголяли цветом, даже свекольная румяница ее высочества». Выслушав уверение, что терракутовая ваза не подверглась непристойной атаке с моей стороны, — Рокси снисходительно махнула ручкой. «Что мне до того, где я вам приспечила миссис Ха? Звонка не слыхали? Нас зовут. Я предложила миссис Диамант пройти без очереди, но она и слышать не захотела. Вот это я понимаю. Истинную леди всегда узнаешь по отношению к прислуге. В чем дело? Язык проглотили». «Ну и видок у вас, будто на призрак наткнулись». «Нервничаю». «Вот еще! Я же здесь!» Рокси мертвой хваткой вцепилась в мою руку и потащила в приемную. «Но, миссис малой, нам бы лучше по отдельности. Вопросы-то будут задавать интимного свойства». «Все мои секреты, миссис Ха, вылетели сегодня в трубу Мерлин Корта. Ха! Обнажила перед вами душу, надеясь на взаимность. Пардон, мадам, прислуга забылась. Сдается, я для вас хороша только полы натирать, а когда ходит до слабых местечек вашего брака, так рок с и по боку. Как-нибудь иначе она не могла выразить эту мысль. Миссис Милой неожиданно снизила голос на полтона, но, наконец-то, догадалась, что Жаклин Диамант ловит каждый звук. «Поймите меня правильно, миссис Ха, не скажу, чтобы вы нанесли мне смертельную обиду, но и по головке не погладили, это уж точно». В целом свете никто не посмеет сказать, что Рокси-мылой не знает своего места на задворках жизни. Что за глупости, Рокси? Уже у двери в святая святых я оглянулась, послала улыбку миссис Диамант, получила обнадеживающий кивок в ответ и подтолкнула нашу страдалицу вперед. Не тут-то было. Миссис Мылой, попятившись, едва не вонзила шпильки в носки моих туфель. Она наверняка спросит о фамилии по мужу. Так вот, я назовусь миссис Элвин Винсент Мылой. Мой первый был Элвином, а второй Винсентом. Что-то нынче я сентиментально... Уяснила. Та, ради которой был закручен этот сложный сюжет, оказалась белобрысой супермоделью в кудряшках и в очень мини-кожаном платьице. Все врут журналы и телевизионные ролики, когда показывают деловых дам в классических строгих позах. Нога на ногу, уткнувшись в журнал регистрации клиентов, модель восседала на невероятных размерах письменном столе — А сама комната напоминала, скорее, стеклянную теплицу, которую перенесли прямиком из Хью-Гарденс вместе с тропическими джунглями. «Добрый день, миссис Хаспвилл!» «Женщина-вамп?» «Погибель для супруга, а, по возможности, думаю, и для остальных представителей худшей части человечества?» Словом, миссис «Само совершенство» изволило оторвать взгляд от журнала. Громадные нарисованные глаза округлились, вежливая перламутровая улыбка превратилась в сияющую жемчужную. Журнал полетел на пол, а роковая леди полетела ко мне, раскинув руки. «Элли! Наяда!» Радость моя могла быть безмерной, если бы ее не подпортила порядочная доля ужаса. Надежды на анонимность рухнули в тартарары. С наядой Шельмус, бывшей танцовщицей, а ныне супругой нотариуса Читтертон фелс мы какое-то время были почти неразлучны — Познакомившись в женском клубе, провернули на пару не одно мероприятие клубного и даже городского масштаба. Позже наши дорожки как-то сами собой разошлись. Наеда вступила в клуб здоровья и утонула в работе. Я же вступила в брак и утонула в восторге жизни с Беном, плавно перешедшим в беременность». Чита Шельмус поздравила нас с рождением близнецов, я послал на им открытку с благодарностью за подарок, и все порывалось пригласить на ужин. но сами знаете, как это бывает. Вот безмозглая секреташа. Надо же так исковеркать. Мне и в голову не пришлось связать какую-то Эллен Хасфуил с тобой. Во-первых, полное твое имя помнится не Эллен. И потом... На ядра сжала объятия, но не отпустила меня. Отстранилась, чтобы рассмотреть получше. Откровенно говоря, Ласочка, я была уверена на все сто, что уж тебе-то мои скромные услуги не понадобятся. Об идеальных любовниках вроде Бена Хаскела мои клиентки могут лишь мечтать, а у тебя он каждую ночь под боком. Что на это скажешь? Угадали. Вот и я не нашлась с ответом. Молча пялилась на наяду и скрижетала зубами, вознося хвалу своему дантисту. Золотая моя миссис Малой пришла на помощь, не допустив, чтобы я потратилась на вставленные зубы. — Прошу прощения. Вздремнуть можно, пока вы наобщаетесь вдоволь? Куда позволите прилечь? — Наяда. Мы хотели воспользоваться скидкой, которую предоставляет само совершенство. — Твоя секретарша обещала. «Да-да, птички мои. Две клиентки вместе. Плата как за одну. Для начала устроимся». Длинноногая наяда на каблуках покруче, чем у миссис Мылой, проплыла через комнату, притащила два кресла для нас, а сама снова запрыгнула на стол. «Удобно, птички мои. Отлично. Начнем с главного». «Хотите узнать, как возникло само совершенство?» Мы дружно кивнули, и я с сомнением, миссис Мэллой с энтузиазмом. «В двух словах. Историю нашего слаяного брака повторять не буду. Мнение Читтертенфеллс вам известно. Но он ведь старше на двадцать лет, да и какая из этой вертихвостки светской леди?» И так далее, и тому подобное. Но хохотали же мы слева, пересказывая друг другу сплетни. Порой я смотрела на всех этих дамочках в жемчугах и твидовых костюмах и думала, «Бедные вы, бедные. Ничего-то вы не знаете о том, как сделать мужчину счастливым». Лео не устраивал сцен, даже когда я на светских раутах садилась в калошу. Однажды, к примеру, ляпнула какой-то банковской шишки, что, мол, «Балеты люблю только на английском». Лео чуть не лопнул со смеху. «Не переживай», — говорит зайчик. «Этой развали не место на печке, но он поменялся бы со мной местами не глядя, лишь бы забраться с тобой в одну постельку». «Однако жизни в Читтертонфелс, Chittertenfels... ну «Ну-ка, ну-ка», — миссис Милой с загоревшимися глазами подалась вперед». Наяда нащупала карандаш на столе, задумчиво повертела в тонких, свеженно-маникюриных пальчиках. «Со временем я познакомилась кое с кем из твидовых дамочек поближе. Кстати, и с тобой, Элли. Благодарю покорно. Вы уловили, к чему я клоню?» Вспышка ослепительной улыбки осветила комнату. «Мы можем быть разными с виду». Но, по сути, все мы сестры, Просто то никто не захватил, — психедничала Рокси. Просеяли бы. Глядишь, кто-то не пролез бы в дырочку, запутавшись в жемчугах. На яда и бровью не повела. Просто есть женщины, которые не дают себе труда быть женщинами. Я подумывала о том, чтобы возвратиться на сцену хотя бы на летний сезон. Театром в шипстон завидует один тип. Э, так вот, он меня буквально преследовал. И не только ради моего актерского таланта. Затем появилась идея, моя парикмахерша подала, открыть клуб аэробики. Признаюсь, как на духу, я так и загорелась. Больше ни о чем думать не могла. Лепить из женщин само совершенство. Лео был в восторге. «Мы продали наши поместье Лавры», — миссис Мылой помрачнела. «Угу, продали. Прямо под носом у Рокси Милой. Хоть бы из вежливости спросили моего мнения. И это после стольких лет безупречной службы. Тогда-то я и убралась из их дома, миссис Ха. Только меня и видели». «Это был самый страшный день в моей жизни», — отозвалась Наяда. «С тех пор не могу без слез слышать запах лавандового воска». Влажный блеск ее глаз сказочным образом стер недовольство с лица миссис Меллой. «Вот это я понимаю актриса. Мне бы так». «Ммм, на чем мы остановились? Ах, да». Лео послал меня на учебу сначала в Европу, затем в Штаты. Я снова села за парту. Изучала ароматерапию, влияние витаминных добавок на женский организм, психологию и даже сексопатологию. Да что там, легче назвать, чего я не изучала. И вот вслед за наядой я перевела взгляд на шкаф, уставленный пластиковыми папками». Близнецами тех, что так любовно прижимала к груди миссис Хафнегл. Все наши клиентки принимают особые диетические смеси и используют добавки для ванн, которые мы специально заказываем в Швейцарии. Дела идут отлично, если не считать мелких неприятностей. Никак не удается найти хорошую секретаршу. В чем вы сами могли убедиться, миссис Хаспуилл? Задорно сморщив носик, наяда отшвырнула карандаш, выбросила руки вверх, сцепила пальцы над головой и потянулась, как кошка. Первое, чему мы здесь учим, птички мои, это умению расслабляться, даже во время воскресной службы. Хотела бы я глянуть при этом на лицо викария, фыркнула Рокси. Отстал от жизни чудак, верно? Наяда выгнула спину и запрокинула голову. В ярком свете ламп кудри засияли золотом. Потому его, наверное, и отправили на покой. «Как это?» — я подскочила в кресле. «Да он же совсем молод и полон сил». «Церковь без преподобного Роланда Фоксфорда? Уму непостижимо. Я бы туда больше ногой не ступила». «Кто тебе сказал?» «Кажется, Глэдис Шип, органистка...» «Кстати, а мисс Шип...» «Мой котик Лео предложил взять ее секретаршей. Она торчит у него в офисе с тех пор, как прежняя секретарша уволилась. Помните Теодозию Эдем, симпатягу Тедди? Ей удалось таки окрузить нашу местную знаменитость Эдвина Дигби, который пишет ужастики. Так что мой Лео остался без секретарши». Если ему верить, старушка Глэдис торочит на машинке, как пулемет. Но между нами, девочками, вы представляете себе это чучело в приемной? Немыслимо. Дамочка, которая в свободное время кормит птичек и коллекционирует телефонные справочники. До меня доходили слухи о ее загадочном магнетизме. Ха -ха -ха. Какой там магнетизм? Гладис шип уж, поверьте моему опыту, пережиток прошлого. Пусть она меня золотит, но даже наши волшебные добавки не помогут. Увлекательнейший монолог на яды был грубо прерван телефонным звонком. «Секундочку». Плавное движение руки к телефонной трубке. «Лео, дорогой, в самую точку, мой сладкий, не одна. Нет-нет». Поезжай на свое совещание. Семейный обед откладывается. Мне тоже жаль, котик, но я занята под завязку. Как раз беседую с двумя очень милыми леди, которые хотят вступить в само совершенство. Трубка легла на место, она яда счастливо выдохнула. Вы ведь хотите вступить в наш союз, девочки? Добро пожаловать! «Что скажете, миссис Элвин Винсент Милой?»